Издательство «Эксмо». Екатерина Рождественская. «Приеду к обеду». От автора. «Иногда пишущие люди сравнивают выход новой книги с рождением ребенка. Не знаю, может и так. Смотрите сами. Сидишь, вынашиваешь, страдаешь. Иногда тебя, как при токсикозе, от написанного подташнивает. Иногда наступает эйфория, какая-то гениальная. А потом, может, и выкидыш случится». Удаляешь к чертовой матери всю свою гениальность и снова с чистого листа. Страдаешь, мучаешься, не ешь, не пьешь, задумываешься, не отвечая на вопросы домашних, и те, понимающие, кивают, переглядываясь. Что с нее возьмешь. Она сейчас не с нами. Писатель право слова, а не мать. Потом, когда уже не в моготу, и рукопись стала толстой, объемной, выпирает и шевелится, идешь к специалисту в издательство. Сроков для этого не существует». И сколько книги вынашиваться, никто не знает, когда как. Иногда мигом, месяц, другой, раз — и готово. Иногда неспешно, годами, а бывает и всю жизнь. Перед вами книжка про прекрасную и неотъемлемую часть моей жизни — путешествия и еду. Про города, в которых побывала за эти пять лет, дороги, что не кончались, людей, о которых решила вспомнить, а еще и рецепты, что собирала повсюду. Но не могу не предупредить, это нетолерантные записки. Толерантность сегодня очень в моде, но я, извините, совершенно из другого теста. Пишу так, как есть. Черное называю черным, а некрасивое — некрасивым. И подстраиваться подо всех или кого-то конкретного не собираюсь. Я родом из советского детства, когда многое было иначе и называлось своими именами. А если я все же кого-то обидела то прошу прощения».